И едва не зашло на Востоке. Глава первая. 17 мая 2021 года. Волгоград. Отпуск. Как много счастья будет в нем. После почти полугодичной командировки в Сирию, с ее жарой и пустынями, я наконец получил отпуск. Как же я соскучился по своему родному городу, по Волге которая раскинулась и неспешно несет мимо города свои широкие воды. Ух, оторвусь, по меня на берегу в гараже катер стоит. Конечно, это не те ктера, на которых мажоры носятся, но для рыбалки вполне сойдет. Я так мечтала о предстоящем отпуске, что увидел мчавшийся Порше Панамера, когда он уже выскочил на тротуар. Рядом со мной шла молодая мама, Не знаю, девчонке, наверное, было лет двадцать, не больше. А спереди, по-модному, в подвязках у нее висел ребенок. Совсем маленький. Несколько месяцев от роду. Этот чертов мажор на машине несся прямо на нас. А девчонка, похоже, впала от увиденного в ступор. Все, что я успел сделать, это только оттолкнуть ее в сторону с пути обезумевшей машины. А затем последовал страшный удар который высоко подбросил меня в воздух. Последнее, что я успел увидеть, это влетающая спиной в кусты девчонка с ребенком и врезающийся в бетонный стол ограды автомобиль. 17 мая 1937 года. Окрестности Житомира. «Ну давай, дыши, дыши!» Я медленно приходил в себя. На какой-то момент вдруг понял, что мне делают искусственное дыхание, и это окончательно привело меня в чувство. Я открыл глаза и с недоумением осмотрел окружающую меня обстановку. А в это время послышалось. «Ну, наконец-то, очнулся! Васьк, паразит такой!» «Ты понимаешь, что чуть и себя, и меня под статью не подвел, если бы товарищ лейтенант умер!» Я недоуменно осматривался, да и было с чего. Последнее, что я помнил, это как отталкиваю с пути обезумевшего автомобиля молодую девушку с ребенком. А сейчас я лежал в каком-то явно старом здании. А вокруг меня были люди в одежде середины прошлого века. Это что, галлюцинации? Пока ясно, что ничего не ясно. С помощью какой-то женщины сажусь, ну как сажусь, я ведь на полу лежал. Вот она и помогает принять моей верхней половине тела вертикальное положение. Что со мной было? Вполне закономерный вопрос. Надо наконец понять, что произошло и где я нахожусь. Товарищ лейтенант, вы извините, это все Васька, алкаш несчастный. Он провод как надо не закрепил. Вот он на вас и упал, когда вы в зал вошли. А провод под током... А вот вас электричеством и ударило? Примечание. Заранее хочу разъяснить, все люди разные. По воспоминаниям моего отца у них во дворе убило током из разбитой лампочки мальчишку. Хотя напряжение тогда было всего 127 вольт. А меня самого с самого детства неоднократно било напряжением в 220 вольт. Первый раз или в 6, наверное. А кроме удара и неприятного ощущения, ничего. Это когда к сварочному аппарату прилип, было хреново. Так что прошу не удивляться и не возмущаться. Как это так убило током с напряжением в 127 вольт? Конец примечания. Это что же получается? Я в какого-то лейтенанта попал? Причем, судя по обстановке, в середину прошлого века а Вот только попаданца мне быть и не хватало. Это что, мне теперь всего Высоскова петь? Продвигать промежуточный патрон и командирскую башенку? Дружить с Берией и советовать Сталину? Так что ли? Интересно, а Т-34 уже есть, чтобы на него командирскую башенку продвигать? И с промежуточным патроном? А из чего им стрелять? А Берия... Он уже нарком или еще нет? Не успел я в себя прийти, как уже куча вопросов. А самый главный — кто же я? Лейтенант, судя по разговорам, дежурный. Вроде это она. Форм на ней, наверное. Железнодорожная, не знаю. Только что за лейтенант? Не дай бог летчик. Я ведь в этом не бум-бум. А если артиллерист или минометчик? Тут хоть чуть легче. Какое-то представление об этом я имею. Знакомился с различными системами, но так, поверхностно. Да, попал я. Но раз высшие силы дали мне второй шанс, надо не подвести доверие. Товарищ, — обратился я к женщине, — у вас тут есть где посидеть, мне в себя прийти надо. — Да, конечно. Пройдемте, товарищ лейтенант, в мой кабинет. Там вы сможете посидеть и прийти в себя. Мы прошли в небольшое помещение. Там стояли стол, стул и несколько шкафов. Похоже, я не ошибся, и эта женщина, железнодорожница, причем похоже начальница станции. Проводив меня в свой кабинет, она ушла, а я осмотрелся. Увидел на столе графин с водой и стакан, недолго думая, вынув из графина пробку, налил в стакан воды под самый край и единым залпом выпил. Вроде стало чуть легче. А теперь надо постараться понять, где я и кто я все-таки. Судя по всему, прежнего владельца этого тела больше нет. Его убило током, а его место занял я. Странно, конечно, вроде и напряжение не такое большое, меня самого пару раз било током и ничего, Но раз так получилось, что будем играть по новым правилам. Итак, кто я сам такой? Начинаю обшаривать карманы Кителя и натыкаюсь на сложенные бумаги. Достаю, разворачиваю, читаю. Ага, понятно. Я сам оказываюсь Игорем Павловичем Скуратовым. Новоиспеченным, лейтенантом, пехотинцем. Я только в этом году окончил военное училище и направлен для дальнейшего прохождения службы Ванькой Возводным возводном в 46-ю стрелковую дивизию, расквартированную под Житомиром, Киевского военного округа. Чуть легче, по крайней мере, меня там, вернее, настоящего Игоря Павловича Скуратова, никто не знает. А значит, и неприятных вопросов не будет. Но остаются другие проблемы. «Устав? Я ведь нынешний устав не знаю» а значит, могут быть проколы. Следовательно, необходимо срочно его достать и выучить. Что я помню об этих временах? Честно сказать, немного. Главное, что сейчас в армии не солдаты и офицеры, а бойцы и командиры. Да спасибо старым фильмам, знаю значение треугольников, квадратов и прямоугольников в петлицах, вернее, какое звание они означают. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Теперь только определиться с датой. Ага, вон, календарь на стене. Что тут у нас? Судя по всему, сегодня на дворе 17 мая 1937 года. Значит, до войны еще полных четыре года. Вполне возможно, что я встречу ее уже ротным. Вот только надо хорошо к ней подготовиться». И лучше всего рот нам не линейной пехотной роты, а роты диверсантов. Надо подумать, как мне это провернуть. Сразу идти с инициативой к начальству дохлый номер. Сначала надо будет свой взвод выдрессировать и обучить. А тогда уже можно и начальству на мозги капать. Вроде чувствую я себя нормально. Тело слушается, значит, нечего тут рассиживаться. Пора и честь знать, и двигаться в свою новую часть, принимать под команду в завод. Сказано, сделано. Я встал, вроде голова не кружится, сделал несколько шагов, все, к счастью, в норме, и решительно вышел из кабинета. «Как вы, товарищ лейтенант?» — участливо спросила женщина. «Вроде все в порядке, и спасибо вам, судя по всему, вы меня спасли». «Да это вы нас извините, это ведь из-за Васьки все произошло». Руки у него золотые, когда трезвый. А как выпьет, так все через пень-колоду. А Вот и с проводом так вышло, что на вас упал. Да ладно, сейчас хоть крепко провод закрепили. Крепко? Вот и хорошо. А вы лучше мне скажите, как мне к себе в часть побыстрее добраться? А куда вам надо? Вот в моем предписании стоит поселок Черняхов. Надо подумать. Сейчас у нас полдень... Ага. Через пару часов туда машина с товаром от потребка операции пойдет. Думаю, они вас с собой возьмут. Подождите немного. Начальница этого полустанка вышла, а я прикинул, почему это тело тут оказалось. Видимо, приехав в Житомир, лейтенант Куратов решил доехать на местном поезде поближе к своей части. Вот так он и оказался на этом полустанке. Вскоре вернулась железнодорожница. «Договорилась. Вы, товарищ лейтенант, идите в магазин, он на площади, как раз напротив вокзала. Там и подождете машину. Она все равно в магазин товар сгружать будет». «Спасибо вам большое за все». «Да не за что. Удачно добраться». Выйдя из здания вокзала я огляделся». Действительно маленький даже не городок, а поселок, если бы не железная дорога, а вернее станция, то было бы тут полное захолустье. Асфальтом и не пахнет, даже привокзальная площадь не то что им, а и обычным камнем не вымощена. Представляю, что тут во время дождей творится, но это по большому счету мне по барабану. Вон магазин по операции, а мне туда. Захожу в магазин и оглядываюсь. За прилавком молодая продавщица, как говорят, кровь с молоком. с молоко фермой, которая рвется на свободу естественной блузки. Честно говоря, было бы неплохо ее насеновали повалять. А может и получится потом, кто знает. А сейчас у меня другое дело. Мне сейчас надо в свою часть попасть. Добрый день, красавица. Добрый. «Товарищ лейтенант, это значит, вам надо в Чернихов добраться?» «Мне?» «Тогда подождите немного, скоро машину придет с товаром, они потом туда поедут». «Спасибо». А я стал оглядываться, что тут есть. Содержимое чемоденчика Скуратова я тоже уже успел изучить. Ну что сказать, салага, он и есть салага. Кроме запасной формы и белья с мыльно-рыльными... У него ничего нет. Хорошо хоть оружие выдали. И не ногана, а ТТ. Нет, ноган тоже неплохой ствол. Главное, надежный. И осечки не страшны. Просто провернул барабаны и стреляй дальше. В ТТ придется в таком случае затвор передергивать, чтобы дефектный патрон выбросить. А вот только он намного скорострельнее ногана и по мощности больше. Осмотревшись, я прикинул свои финансы. Они пока не пели романсы, но и шикануть не получится. Еще раз прикинув свои возможности и цены, купил две бутылки водки, четыре банки рыбных консервов и две тушенки, а также пару пачек печенья. Не знаю, как оно тут, вроде, насколько я слышал, в это время на водку и консервы не жаловались, надеюсь, не фуфло это, а то ведь надо проставиться по случаю прибытия и вступления в должность. Эдскуратов был, похоже, телок-телком, а я фишку сику. Тут ведь как себя сразу поставишь, так и будет. Потом трудно сложившееся мнение исправить. Если я сразу покажу себя бывалым, то и в дальнейшем мне легче будет тут служить. Еще раз оглядевшись, решил, пока жду машину, перекусить. Особого разносола, разумеется, не имеется, но вот пару бубликов и бутылку кефира купил. Ммм, вкуснота! Свежие и вкусные бублики, да и кефир не подкачал. А главное, никакой долбанной химии с биологией. Натурпродукт, блин. Кислый и прохладный кефир отлично утолял жажду и превосходно шел под бублики. Часа через полтора пришла, наконец, машина. Такие я видел в фильмах про войну. Водитель и экспедитор споры скинули привезенный товар и затащили его в магазин. Я легко договорился с ними, чтобы они подвезли меня до Черняхова. Тут, хочешь не хочешь, а надо вживаться в новую жизнь. И лучше пока не особо привлекать к себе внимание. Вот только чувствую. Не получится у меня это. Я ведь не собираюсь сидеть на попе ровной, абсолютно ничего не делать. Так досижусь, что летом 1941 раздолбают нас немцы. А вот только действовать надо осторожно, и не торопясь. Время пока, слава богу, у меня есть. А вот с такими мыслями я трясся в кузове Захара, так, оказывается, называлась эта машина — ЗИС-5. В кабине был водитель и экспедитор, а я устроился, можно сказать, с комфортом, на каком-то мешке и тоже ехал неплохо. Тут лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вся дорога была разбита, так что грузовик немилосердно трясло, и это несмотря на то, что водила ехал не спеша, километров двадцать в час, наверное. Наконец мы доехали до Чернихова. Ехали около часа а пешкодралам мне часа четыре пришлось бы пылить по жаре. Украина, конец мая, погода жаркая, а на небе облаков почти нет, и идти пешком удовольствие ниже среднего. Да и успею я еще набегаться. Надо ловить момент, когда можно на законном основании сочкануть, ведь как только начнется моя служба, а это, считай, завтрашнего дня, так начну я из своих бойцов делать людей, а вот тогда все будут носиться как электровеники а на окраине поселка машина остановилась и водила любезно указал мне направление движения а вот там примерно в километре и начинался военный городок где была расквартирована моя дивизия благодаря машине я успел прибыть днем и штаб работал а потому быстро пристал перед штабными деятелями которые меня и определили в третью роту второго батальона 137-го стрелкового полка. Узнав у дежурного место расположения своего батальона, пошел представляться его командиру. Сам батальон был расквартирован в трех одноэтажных бараках, сколоченных на скорую руку. Один из бараков был подлинней, так как там была ротная и батальонное канцелярия. А вот там я нашел своего командира капитана. Широких Сергея Николаевича, Представившись по всей форме, принял под командование третий взвод Третьей роты второго батальона. Затем в батальонной канцелярии знакомился со всеми командирами, а когда достал из своего чемодана две бутылки водки и консервы в качестве закуски, то встретил одобрительный рокот командиров. А вот только два пузыря на почти полтора десятка здоровых мужиков это мало. Деньги у меня еще были, а потому комбат быстро послал бойца в дивизионную лавку купить еще две бутылки водки. Отмечали мое вступление в должность вечером в батальонной канцелярии. Четыре бутылки водки на шестнадцать человек — это немного, тем более под закусь, а не на голодный желудок. Короче, посидели, сейчас комбат распорядился принести самовар, и дальше мы чаевничали. Все же комбат оказался мужик мировой, и за вступление меня в должность выпили и не напились, а нормально посидели и поговорили за жизнь. «Я больше слушал, чем говорил, сейчас язык мой, враг мой. Пока я нормально не врасту в это время и в этот коллектив, то лучше больше слушать и меньше говорить». Мне показали мою койку в казарме. Она и вправду была не в общем помещении вместе с бойцами, а в небольшом закутке для командиров. Все несемейные командиры жили в казармах вместе с бойцами. А мне, в принципе, это по барабану. Могу и тут пожить. С утра первым делом сходил в магазин, и там, к своему счастью, нашел устав рабоче-крестьянской Красной Армии, который и купил. Ну вот. «Недельку на изучение устава и врастание в среду?» А там, как говорится, «Помолясь и приступим!» 18 мая 1937 года. Поселок Черняхов. «Рота! Подъем!» Дневальный будет роту на построение. А я уже и смотрю за тем, как бойцы роты вскакивают и начинают одеваться. Ну что сказать? Плохо? Очень плохо. Их еще дрючить, дрючить и еще раз дрючить. Не думаю, что ротный даст мне заниматься со всей ротой, но своих бойцов я выдрессирую как надо. Сейчас, первую неделю, буду присматриваться и вживаться в этот ритм. А затем вплотную займусь своим и а Заодно за эту неделю и немного бойцов изучу. Весь день провел за чтением устава. Отличия, конечно, очень большие, а но память у меня хорошая, так что за пару дней выучу. Ротным у меня Антон Игоревич Разин, старший лейтенант, молодой парень, всего на несколько лет старше этого тела, то бишь меня. А, надеюсь, работаем с, по крайней мере, вчера, скажем так, при вливании меня в наш, надеюсь, стружный коллектив, У меня вроде сложились с ним нормальные отношения. Короче, посмотрим. Вчера времени не было нормально с ним поговорить. А вот и ротный на помине. Только о нем думал и на тебе. Он тут как тут. Привет, Игорь. Чего рожа скривил? Видел я, как ты кривился, когда бойцы одевались. Мы еще вчера как-то быстро, скажем так, скорешились и перешли в общение между собой на имена. Да понимаешь, Антон, Медленно, очень медленно бойцы одевались. Больше двух минут. От этого порой может их жизнь зависеть. А по-твоему, сколько надо? Сорок пять секунд? Сколько? Сорок пять секунд. Игорь, ты в своем уме? Считаешь это нереальным? Честно говоря, по-моему, это слишком мало. Слушай, Антон, я тут много о чем размышлял во время своей учебы. Дашь мне шанс воплотить это все в жизнь? Смотря что, я даже не представляю, что ты хочешь делать. Так как я могу на это согласиться, даже не имея об этом представления? Я хочу сделать из своего взвода диверсантов. Игорь, ты в своем уме? В своем, в своем. Знаешь, у китайцев есть хорошая поговорка. «Путь в тысячу ли начинается». С первого шага. Для начала я хочу поднять их физическое состояние, а заодно определю, кто сможет стать диверсантом, а кто нет. Ну, не знаю. Антон, брось, ты ничем не рискуешь. И я отнюдь не собираюсь мычаться с места в карьер. а Для начала займемся физической подготовкой бойцов. Еще было бы неплохо организовать спортгородок. А это что еще за зверь? Небольшая площадка с доступными тренажерами. К примеру, турник, чтобы подтягиваться, брусья, чтобы по ним на руках идти, скамейки для качания брюшного пресса. Это уже не ко мне, это тебе к комбату надо. Надо, значит, сходим. Но ты даешь мне свое добро на начало тренировок? Сам увидишь, как через пару месяцев мои бойцы подтянутся. Ладно, дерзай, действительно интересно, что у тебя получится. Итак, первое добро от начальства первой инстанции получено. Теперь пойду комбата разводить на спортплощадку. Капитан Широких уже был в канцелярии батальона, а потому я сразу к нему подошел. Товарищ капитан, разрешите обратиться, дело есть. Широких недоуменно на меня посмотрел, слишком не шло это. Дело есть с уставом. И какое дело у вас есть, товарищ лейтенант? Товарищ капитан, я смотрю, что у нас тут нет спортгородка, а ведь хорошее физическое состояние бойцов и командиров играет немаловажную роль в боеготовности нашего подразделения. Короче, Скуратов, не тяни кота за причиндалы. Что ты хочешь? Построить спортгородок. Различные доступные тренажеры для физического развития бойцов. И что для этого требуется? Площадка для занятий, материал для тренажеров и рабочие руки. Какой материал тебе нужен? В основном дерево, брусья или сины, думаю, достать их не проблема. Чай не в степи, не в пустыне, леса кругом. Так что древесины есть. Широких ненадолго задумался и, наконец, произнес. Ладно, Скуратов, давай посмотрим, что у тебя получится. Может, и выйдет толк из твоей затеи. Тут в направлении ручья есть большая свободная поляна. Думаю, тебе она подойдет под твой спортгородок. Вот так добро начальство получено. Теперь надо осмотреть предложенную поляну и озадачить старшину батальона необходимыми материалами. А, кстати, кто у нас старшина? Вчера на вливании в коллектив его не было. Поляна оказалась, что надо. Большая, не стадион, конечно, но вполне подходящая. Теперь, когда с местом строительства я определился, нужен старшина, чтобы организовать все мне нужное. Я что, больной, сам колечиться и все строить? Зачем, если есть старшина и бойцы? Старшину я нашел, тут же в штабе им оказался здоровенный хохол Петренко. Нет, это просто уму непостижимо. Как старшина, так хохол. Что сейчас, что в будущем. Насколько я помню, во всех частях, где я служил, старшины были украинцы, так же, как и подавляющая часть прапорщиков. Вот с Петренко мне пришлось повозиться, но все же договорились. В конце концов, это ведь не мне лично надо, а Петренко, похоже, задумал гнобить в спортгородке провинившихся бойцов. Да, представляю, как со временем надо будет уламывать Петренко, на полосу препятствия. Хотя, если он действительно задумал наказывать провинившихся бойцов, то полоса препятствия приведет его в полный восторг, а я мелочиться не буду. Если строить полосу препятствия, то как положено, по нашим нормативам, которые еще только будут, и тут я буду решать, что нам нужно. Спортгородок устраивали целую неделю. А Благо, что хорошо просушенные бревна и жерди были, причем работали тут бойцы моего взвода. Это Широких с Петренко мне заявили, приперлись вдвоем ко мне в рот и сказали, «Раз это моя идея, то и воплощать ее в жизнь будут мои бойцы». А самыми недовольными оказались именно бойцы третьего взвода, третьей роты, второго батальона, то есть мои. «Снова звучит команда «Рота-подъем!»» бойцы роты строятся снаружи и тут происходит разделение а мой взвод под моим командованием отделяется от роты и начинает отдельное занятие физподготовкой я бегу вместе со своими бойцами конечно тело мне досталось вполне неплохое а вот только до моих прежних кондиций оно не дотягивает а потому я тоже усиленно занимаюсь я конечно сейчас на десяток лет моложе а вот только растяжку и дыхалку надо нарабатывать снова. Ну что сказать, работать мне еще и работать, как над собой, так и над бойцами. Десятикилометровые кроссы выдержала меньше половины взвода. Это в первый день наших занятий. Зато теперь я вижу их реальный физический уровень. С этого дня для взвода начался ад кромешный. На меня даже наш политрук обиделся так как на обязательных политзанятиях мой взвод мгновенно засыпает, и никакие кары политрука это не исправляют. Справедливости ради, его наказание и наряды я спускаю на тормозах, так как отлично понимаю парней, нагрузки на них велики. Спустя пару недель они впервые все пробежали 10 километров, и теперь все как один подтягиваются двадцать раз, другие бойцы бывает над ними потрунивают, но когда я разок предложил такому хохмачу поменяться с моим бойцом, так разом все потрунивания прекратились. Родные комбат в мои дела не вмешивались, видно, им самим стало интересно, что из моей задумки выйдет. Вот только вмешались сотрудники НКВД. 3 июня 1937 года. Поселок Черняхов. Лейтенант Скуратов? Да, это я. А в чем дело, товарищ лейтенант? Лейтенант Госбезопасности. Вы арестованы за подрывную деятельность. Сдайте оружие. Пожалуйста. Я спокойно, под настороженным взглядом этого лейтенанта Госбезопасности и двух бойцов НКВД вынул из своей кабуры ТТ и передал его лейтенанту. «Интересно, в чем дело? И это не наш дивизионный особист. Это, так сказать, левый габист. Ладно, поживем-увидим, грехов за мной нет, хотя... А может, это наследие тела? А может, это скурата в свое время набедокурил, а теперь отдача до меня дошла?» Ладно, паниковать пока рано, посмотрим, что мне инкриминировать будут. 3 июня 1937 года. Житомир. Мы погрузились в черную эмку, на которой с бойцами приехала за мной Лейтеха. Полтора часа езды, и мы въезжаем в Житомир. Интересно, это житомирский гбист. Так что случилось? Впрочем, ждать пришлось недолго. Вскоре мы доехали до Житомирского отделения НКВД, и меня завели в кабинет, где привезший меня лейтенант начал вести допрос, а его бойцы стали позади меня. «Итак, гражданин Скуратов, когда и где вы были завербованы немецкой разведкой? Кто поручил вам доводить наших бойцов до истощения?» «Товарищ лейтенант Договорить мне не дали. Не товарищ, а гражданин, и не просто лейтенант, а лейтенант госбезопасности. Тебе гнида, это ясно? А по какому праву вы так со мной разговариваете? Без объяснения задержания, без предъявления обвинения. Тут мне прилетел удар за боку отстоявшего там бойца. Я лишь в последний момент слегка отодвинулся, и удар, который должен был снести меня с табурета, на котором я сидел, лишь прошел вскользь по моей голове. Но все карапузики, баста. Превращать себя в отбивную я никому не позволю. А потому, развернувшись и нанеся молниеносный удар, я вырубил этого бойца. После чего, вскочив, вырубил вторым ударом и другого, который уже замахивался на меня. а Лейтенант в это время судорожно лапал свою кабуру пытаясь вытащить табельное оружие. В пару прыжков я достиг его стола и одной рукой ухватил его за горло, а другой — за руку, в которой уже показался извлеченный из кобуры ТТ. Приподняв лейтенанта и встряхнув его, я отпустил горло и легко двинул его в солнечное сплетение, отчего он замер, пытаясь вдохнуть воздух, а я тем временем отобрал у него ТТ. Пока Лейтеха пытался прийти в себя и вдохнуть хоть немного воздуха, я глянул на писульки, что лежали у него на столе. Как оказалось, причиной моего задержания оказалась анонимка, написанная на меня моим бойцом. Этому диатлу надоели физические упражнения, и он не придумал ничего лучше, чем накатать на меня анонимку, причем не нашему особисту, а в житомирское отделение, НКВД. Теперь все встало на свои места, однако надо как-то разруливать эту байду. Сначала я связал за спиной руки обеим бойцам их же ремнями и привязал их к батарее отопления. А затем, плотоядно улыбаясь, я придвинулся к лейтенанту. Только теперь я узнал, как его зовут, изучив его удостоверение личности. Лейтенант госбезопасности Леневич Яков Генрихович. Видно, тут привыкли к звукам и крикам при допросах, так как никто к нам в кабинет, который, кстати, был заперт, это еще Леневич сделал, когда мы зашли. Не зашел, привлеченный криками, стонами и звуками ударов. Я прекрасно знал метод полевого допроса. Вот и применил его в очередной раз на практике. И Леневич поплыл. Схлипывая и утирая кровь с разбитого лица, он послушно писал под мою диктовку чистосердечное признание, которое потом и подписал с датой и местом написания. Перечитав написанное, я сунул в кобуру свой ТТ и, сев за стол Леневича, поднял трубку телефона и после того, как на противоположном конце сняли трубку, произнес «Товарищ капитан госбезопасности!» «Вы можете подойти в кабинет лейтенанта Леневича?» «Очень надо».